Глава третья. ⁇ Изумительно! ⁇ восклицал Вам, раздобывшему работу на Медасе. Просто изумительно! Ты больше не ребенок, тебе пора работать, а лучшая профессия на свете ⁇ это врач. И где еще можно узнать ее так глубоко и быстро, как не на кротобойном поезде? ⁇ Что это за логика? ⁇ хотелось закричать тогда Шему, но разве он мог? Восторженный, волосатый, пузатый, как бочонок, вам, инсураб, скольки-то юродный кузем Шема по материнской линии и один из его опекунов сам никогда на поезде не служил. Зато он был домоправителем у капитана. Тем не менее, по какой-то ему одному ведомой причине докторов он уважал даже больше, чем кротобоев. Хотя что тут удивительного? Ведь другой родич Шема – а также по совместительству его второй воспитатель и опекун, сутулый, дерганный, угловатый трус Инверба от них просто не вылезал, и врачи, надо отдать им должное, обычно не обижали горластого, вреднючего старикашку. Шембл также способен отказаться от работы, добытой ему вамам и трузом, как втоптать их одежду в собачье дерьмо или в землю межрельсов. Предложить взамен ему тоже было нечего, как он не напрягал мозги. Сколько уж времени прошло после школы, а он все бездельничал. Впрочем, он и в школе, по большей части, делал то же самое. Шам был уверен, что на свете есть занятие, которому у него лежит душа, для которого он создан. Тем более обидно ему было осознавать, что он не знает, в чем оно заключается. Учиться дальше он не хотел, не зная, к чему именно он способен – Сдержанность в общении, возможно, результат не слишком выдающихся школьных успехов, помешала ему преуспеть в обслуживании и в торговле. Для физической работы он был слишком молод и слаб. Одним словом, Шем многое перепробовал и всем остался недоволен. Вам и Трус его не торопили, но тревожились. «А может, — не раз начинал он, — в смысле, а что если...» Но родичи с нехарактерным для них единодушием немедленно пресекали все его попытки развивать мысль в данном направлении. «И не заикайся», — говорил вам: «Ни за что», — поддакивал Трус. «Даже если бы ты нашел, у кого поучиться, хотя где ты тут кого найдешь, это же стрегей. все равно это опасно, да и сомнительно. Разве ты не знаешь, сколько людей пробовали зарабатывать этим себе на жизнь и кончили без гроша в кармане?» «Для этого надо быть таким!» И он с нежностью оглядывал Шема с головы до ног. «А ты слишком того!» — добавлял Ваам. «Чего того?» — думал Шем. Он хотел было разозлиться на Ваама за его намеки, но ему только стало грустно. «Никчемный, что ли? В этом все дело!» «Слишком ты славный парень!» — заключил, наконец, Труус и просиял от собственного вывода. «Ты просто слишком славный, чтобы идти в сальважиры!» И вот, желая подтолкнуть своего подопечного, выступить при нем в роли старой мудрой птицы, которая выпихивает из гнезда уже вполне созревшего для полета, но еще трусящего птенца, чтобы тот впервые расправил крылья и почувствовал ими ветер, вам раздобыл для него работу на кротобое учеником и помощником доктора Фрямла. «Много пищи для ума!» — Дружная команда и верное ремесло в придачу, — сказал тогда Ваам. — К тому же уедешь со Стригея. Поглядишь мир. И Ваам, просияв, послал воздушный поцелуй портрету Шемовых отца и матери. Тот вспыхивал трехсекундной выдержкой в рамке, газ вспыхивал снова и так без конца. — Тебе понравится. До сих пор призвание Шема не спешило проявить себя. Однако, когда на утро после бойни Шем проснулся и сказал первым делом: "Ай!", а потом: "Ой!", все мышцы даже кости его тела болели так, словно его всю ночь били палками. Потом сполз с полки и на негнущихся ногах, поводя негнущимися руками, как рыцарь в заржавленных доспехах, вышел в коридор, где увидел солнечный свет, серые запеленых верховых облаков и кружащих над поездом чаек и своих товарищей, которые пилами и топорами вгрызались в истонченные кости крутурода, то, к своему удивлению, испытал прилив хорошего настроения, хотя и чувствовал себя почему-то самозванцем. Большая добыча радовала всех на борту. Кок Драмин подавал кротятину на завтрак. Серый, тощий, больше похожий на труп умершего от голода человека, чем на повара к тому же недолюбливающий Шема. В то утро он прямо-таки сиял, наполняя его миску бульоном. Люди насвистывали, сворачивая в бухты канаты и смазывая маслом оборудование. На верхней палубе бросали кольца и играли в бэкгэмон, мастерски принаравливая свои движения к ритму поезда. Шему тоже хотелось поиграть. Он покрутился рядом, но отошел со стыдом, вспомнив последний матч со своим участием. Им еще повезло, что команда, похоже, забыла и думать о его позоре, который при иных обстоятельствах наверняка должен был дать рождение постоянной кличке «Капитан Мусорное ведро». Он пошел смотреть на пингвинов, снимал их на свою дешевую маленькую камеру. Эти симпатичные, слишком тяжелые для полета птицы населяли крошечные островки, где толкались и тыкали друг в друга клювами, живя, похоже, и в тесноте, и в обиде. Охотясь, они вниз головой бросались со своего утеса в землю между железнодорожными колеями, где, работая широким, точно лопато-клювом, мускулистыми лапами и крыльями, прорывали небольшой тоннель и выскакивали на поверхность, вознагражденные какой-нибудь мелкой извивающейся живностью. Но они, в свою очередь, тоже становились добычей клыкастых меркатов, барсуков, стай хищных бурундуков. Охотясь, сте поднимали такой шум и виск, что у Шема даже уши закладывало, особенно когда его товарищи пытались ловить этих тварей сетями. Медас шел непрямым курсом. Каждый фрагмент утиля, мимо которого их проводили стрелки, Шем провожал задумчивым взглядом. Точно один из них — вот эта обмотанная проволокой ступица колеса, к примеру, или та, заросшая пылью дверца от холодильника — А еще лучше вон тот предмет, похожий на грейпфрут с вырезанной долькой, выброшенный на берег и утонувший в прибрежной гальке, мог вдруг ожить и что-нибудь сделать. А что и такое могло быть? Иногда и бывало. Он думал, что никто не замечает его интереса к этим вещам. Но как-то увидел, что за ним наблюдает доктор и первый помощник. Когда Шам залился краской, Бенда захохотал, но Фрамла не смеялся. «Юноша!» — лицо доктора выразило терпение. «Так, значит, вот чего жаждет твоя душа!» И он показал рукой на очередную заброшенную древность, проплывавшую в пыли за окном. Шем лишь пожал плечами. Поезд настиг группу звездоносых кротов ростом с человека. Двоих успели поймать сетями, остальные скрылись. Шем подивился тому, что вид этих животных, их пронзительные вопли — Произвели на него куда более неприятное впечатление, чем убийство и последующая разделка огромного рычащего чудовища. Однако это было мясо и ценный мех. Шам специально сходил к дизелю посмотреть, полон ли трюм и скоро ли назад в порт. Фремла давал ему новых кукол — Которых шем должен был сначала потрошить, а затем снова наполнять внутренностями, чтобы узнать, из чего состоит тело. На жуткие результаты его операции доктор взирал в ужасе. Он раскладывал перед ним схемы, и шем делал вид, будто учится. Время от времени Фремло экзаменовал его на знание основ медицины, и шем неизменно показывал столь ничтожный результат, что доктор даже не злился, а испытывал к нему. Своеобразное почтение. Шем сидел на палубе, свесив ноги. Внизу мелькала земля. Он ждал озарения. С самого начала рейса он понял, что с медициной ему не по пути. Поэтому он производил смотр увлечением. Пробовал резьбу по раковинам, вел дневник, рисовал карикатуры. Делал попытки учить языки иностранных членов команды простаивал у карточного стола, приглядываясь к приемам записных игроков. Но ничто не увлекало его надолго. Поезд ушел севернее, где мороз отпустил, и растения выглядели не такими замученными. Люди перестали петь и снова начали ругаться. Наиболее интенсивные перебранки нередко переходили в драки. Шему не раз приходилось уносить ноги, чтобы не стать нечаянной жертвой разъяренных мужчин и женщин, которые по любому поводу кидались друг на друга с кулаками. Я знаю, что нам нужно, думал шем, когда обозленные офицеры разгоняли зачинщиков мыть сортиры. Ему уже доводилось слышать паровозные байки о том, как выпускать пар, когда напряжение на борту становится невыносимым. Нам нужен R и R. А ведь еще совсем недавно он знать не знал о том, что эти два R значат. Быть может, измученным бездельем людям нужны были ром и рыба, а может, ролики и решетки, или размеры рифма. Как-то пасмурным днем, под сумрачными облаками, Шем сидел на крыше в компании сменившихся с вахты паровозных, которые стравливали жуков. Натянув между поручнями веревки, они соорудили арену. По ней, громко топая, кружили два сердитых насекомых. Это были жуки-танки, тяжелые переливчатые твари размером с ладонь. Одиночки по природе, они становились дрочливыми, когда их лишали любезного их натуре уединения. А потому идеально подходили для жестокой забавы. Однако теперь жуки мешкали, явно не испытывая желания сражаться. Владельцы подбадривали их, тыча горячими металлическими прутами сзади в панцирь, те не ринулись друг на друга, грохоча точно две разгневанные пластмассовые коробки. Наблюдать за поведением жуков было интересно. Но смотреть, как беспощадно подначивают их хозяева, было совсем неприятно. А рядом другие уже держали на готове клетку с роющей ящерицей, на чьей морде застыла тревожная усмешка, характерная для рептилий. Были еще меркат и шипастая роющая крыса, так что жуки выступали только на разогреве. Шам покачал головой. Конечно, жукам тоже приходилось сейчас не сладко, и желание драться у них было не больше, чем у крысы или у скального кролика, но сколько бы Шам не раздражался из-за того, что млекопитающие вызывают у него больше жалости, чем рептилии и насекомые, поделать с односторонностью своего сочувствия ничего не мог. Он попятился и врезался спиной в Ешкана Ворли. Шарахнувшись от него, он толкнул другого зрителя. Вокруг недовольно заворчали. «Куда это ты?» — крикнул ему вслед Ешкан. «Смотреть кишка танка «Нет», — подумал Шем. «Просто нет настроения». «А ну иди сюда, ты, трус соплевый!» — продолжал кричать Ешкан, и его крики подхватили Вальдис Линд и пара других любителей похоти сделать кому-нибудь больно. Вслед шему полетели оскорбительные прозвища неприятно напомнившие ему о школе. Он залился краской. Они пошутили: «Шем», крикнул Луринам. «нечего дуться, возвращайся». Но шем ушел, размышляя о выслушанных только что оскорблениях, о жуках бессмысленно калечащих друг друга в драке и о других зверьках безнадежно ожидающих своей очереди. Они повстречали другого кротобоя. Дизельный, как Медас, тот шел под флагами Раквейна. Команды приветственно махали друг другу. «Куда этим охотятся на кроту рода? Разве только какой-нибудь зверюги жить надоест, и она сама напорится на их гарпон?» Цедили на Медасе сквозь зубы, прикрывая злословие улыбкой. Изобретательные поношения южного соседа еще долго служили развлечением команде. Рельсы здесь были проложены так, что исключали тесное общение, в том числе обмен письмами и информацией. Поэтому Шем с удивлением наблюдал за тем, как Гансифер Угрюмо, угрюмая, татуированная из головы до ног вторая помощница капитана, разворачивала охотничьего воздушного змея, вроде тех, каких умели запускать на Кларионе, ее далекой и суровой родине. «Что это она делает?» — думал он. Капитан прикрепила к змею письмо, Змей взмыл в воздух, как живой, вырвавшись из рук, бруунул, и замер над клубящимися тучами верхнего слоя атмосферы. Повисев там, он кивнул раз, другой, третий, и камнем упал на палубу раквейнца. Через пару минут на мачте поднялся узкий треугольный флажок. Шем долго глядел вслед удаляющемуся поезду. Он еще не в совершенстве постиг язык флагов, но этот сигнал был ему знаком. Капитан получила такой ответ «Извините, нет».